Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности. Поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка или хоть издали следили за его похождением.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 злобно хохотал и, с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабак. Оттуда, утолив несколько жажду, он вел своих слушателей к домам под сутков, видоизменяя репертуар соответственно обстоятельствам. А так как каждый раз он получал поспектакльную плату, то натурально, что грозный тон постепенно смягчался, Глаза иступленного пророка умасливались, усы закручивались кверху, и представление от обличительной драмы переходило к веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно перед домом исправника Коца, это был добродушнейший из градоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями. Во-первых... он красил свои седые волосы черною краской и во вторых питал пристрастие к толстым кухаркам полагаясь во всем остальном на волю божью и на добровольную обывательскую благодарность подойдя к исправницкому дому выходившему фасом на улицу туркевич весело подмигивал своим спутникам кидал кверху картуз и объявлял громогласно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 В окне кабинета мелькала сердитая старческая физиономия, обрамленная черными, как смоль, волосами, а Матрена тихонько задами дами прокрадывалась на съезжую. На съезжей имел постоянное место жительства бутарь Микита, замечательно набивший руку именно в обращении с Туркевичем. Он тотчас же флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и подымался со своего сиденья. Между тем Туркевич, не видя пользы от дифирамбов, понемногу и осторожно начинал переходить к сатире. Обыкновенно он начинал с ожелением о том, что его благодетель считает зачем-то нужным красить свои почтенные седины сапожную ваксой. Затем, огорченный полным невниманием к своему красноречию, Он возвышал голос, подымал тон и начинал громить благодетеля за плачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожитием с Матрёной. Дойдя до этого щекотливого предмета, генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и потому воодушевлялся истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство. В окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывал замечательную ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности – Ибо артистические приемы Микиты вызывали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове, вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрогидывался спиной на спину Микиты, и через несколько секунд дюжий бутарь, слегка согнувшийся под своей ношей среди оглушительных криков толпы, спокойно направлялся к кутузке. Еще минута, черная дверь съезжей раскрывалась, как мрачная пасть, и генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью кутузки. Неблагодарная толпа кричала Микитке «Ура!» и медленно расходилась. Кроме этих, выделявшихся из ряда личностей...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 А так как почти все эти темные личности так или иначе отбились от обычных способов ее добывания и были оттерты счастливцами из замка от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо воровать или умереть. Они не умерли, значит... Самый факт их существования обращался в доказательство их преступного образа действий. Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организаторам и руководителем сообщества не мог быть никто другой, как пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех проблематических натур. неужившихся в старом замке. Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одаренные сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрыться, причем участвовал будто бы в подвигах знаменитого кормелюка Но, во-первых, для этого он был еще недостаточно стар, а, во-вторых, наружность пана Тыбурция не имела в себе ни одной аристократической черты. Роста он был высокого, сильная сутыловатость как бы говорила о бремени вынесенных Тыбурцием несчастий. Крупные черты лица были грубо выразительны.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 и, сверкая глазами, он обращался к ним со словами «Патрос конскрипти!». Они тоже хмурились и говорили друг другу «От уж, вражий сын, я лается!». Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды,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 И наиболее поддавшиеся действию жидовской горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные подстриженные спереди чуприны и начинали всхлипывать. — Ох, матеньки, та и жалобно шхай ему бис! И слезы капали из глаз, истекали по длинным усам.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 Обнимались с ним, и в его корту спадали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености пришлось построить новую гипотезу о происхождении этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам. Помирились на том, что Панты Бурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов и иезуитов, собственно, на предмет чистки сапогов молодого Панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары треххвостной дисциплины святых отцов, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы Борчука, Вследствие окружавшей Тыбурция тайны, в числе других профессий, ему приписывали также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших волнующимся морем к последним лачугам предместья появлялись вдруг колдовские закруты, то никто не мог вырвать их с большей безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций. Если зловещий пугач Филин прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурция, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу по учениями из Тита Ливия. Никто не мог бы так же сказать, откуда у пана Тыбурция явились дети. А между тем факт, хотя и никем не объясненный стоял на лицо, даже два факта. Мальчик лет семи, но рослый и развитой не летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика Пантыбурцы привел или, вернее, принес с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки...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 Девочку видели только один или два раза на руках пана Тебурция, затем она куда-то исчезла, и где находилась, никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на Униадской горе около часовни, и так как в тех краях, где так часто проходило с огнем и мечом татарщина, где некогда бушевала панская сваваля, своеволие. и правили кровавую расправу удальцы-гайдамаки, подобные подземелья очень нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жила же где-нибудь вся эта орда темных бродяг. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонную походкой ковылял профессор, шагал решительно и быстро пантыбурцей. Туда же Туркевич, пошатываясь, провожал свирепого и беспомощного Лавровского. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках другие темные личности. И не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами,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 с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Из окон тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов. И только караул, громко звякая ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых. Я успевал совершить дальний обход,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 впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего сиротства? О да, я ее помнил. И теперь часто, в глухую полночь, Я просыпался полной любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце. Просыпался с улыбкой счастья в блаженном неведении навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною что я сейчас встречу ее любящую милую ласку, но мои руки протягивались в пустую тьму. И в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки. О да, я помнил ее, но на вопрос высокого угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более.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 Пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я дурной, испорченный мальчишка, с черством эгоистическим сердцем. И сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал.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 Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием, предвкушением жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то. Казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно.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 то я навербовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблоков из нашего сада.